9. Пленник Теперь нам предстоит рассказать читателю, что произошло с Доном Фернандо после того, как он оказался в ловушке и был тяжело ранен. Как только шпага выпала из его ослабевшей руки, и он беспомощно повалился на землю, разбойники в масках... Прежде взиравшие на него с опаской, его тонкая шпага, пронзившая насмерть их четверых сообщников, внушала им неописуемый страх. Теперь дружно кинулись к нему. Дон Фернандо Кариль лежал на спине, не подавая признаков жизни. Смертельная бледность разлилась по его благородному лицу, обильная кровь текла из ран, Все его тело Здорово мы его отделали Заметил один из разбойников Внимательно оглядев Дона Фернандо Как к этому отнесется Хозяин А что может сказать Хозяин Отозвался другой разбойник Он же сам виноват Надо было сдаться Добровольно И был бы целеханек Да и мы потеряли четырех человек Я предпочел бы, чтобы он убил всех шестерых Только не находился бы в таком плачевном состоянии Черт побери! Что вы такое говорите? Ладно, ладно Помогите мне перевязать ему раны и прочь отсюда Здесь нам не годится оставаться «К тому же нас ждут! Быстрее!» Не рассуждая больше, разбойники повиновались приказаниям Карлоча. Раны пленника были перевязаны, после чего он был брошен на лошадь предводителя отряда, и уцелевшие в схватке разбойники пустились в галоп покинув тела погибших товарищей на растерзание хищникам. После бешеной скачки, продолжавшейся около двух часов, они достигли заброшенного ранчо. Там их ждали с нетерпением два человека – Дон тарибио и Тигровая Кошка. «Но!» – крикнул последний. «Все в порядке!» – кратко отвечал Карлоча, слезая с лошади. Он поднял на руки Фернандо и отнес на ложе из листьев Дон Фернандо не обнаруживал признаков жизни «Он мертв?» — спросил тигровая кошка карлочи покачал головой «Чуть жив!» «Негодяй!» — гневно вскричал тигровая кошка «Так-то вы исполняете мои приказания!» «Разве я не приказывал вам взять его живым?» Карлочи пожал плечами. «Хм, хотелось бы мне посмотреть, как бы сделали это вы. Он же настоящий демон с тонкой парадной шпагой. Более 20 минут отражал наши атаки, уложив четверых наших храбрых товарищей. «Тигровая кошка» презрительно усмехнулся. «Вы трусы!» Он подошел к Дону Фернандо. Дон тарибио тотчас же оказался рядом. «Он мертв?» «Спросил тигровая кошка». «Нет», — ответил Дон тарибио «На жизнь едва теплится в нем». «Тем хуже». — пробормотал тигровая кошка. — Я отдал бы многое, чтобы он остался жив. Донторибио с удивлением взглянул на него. — Какое нам дело до жизни этого человека? Он же ваш враг. Вот потому я и не хотел, чтобы он умер. — Я вас не понимаю... «Я посвятил свою жизнь осуществлению одной идеи. Стало быть, не принадлежу себе. Во имя идеи я обязан жертвовать моей ненавистью и моей дружбой. В какой-то степени я вас понимаю. Зачем же тогда вы устроили ловушку этому человеку? Вы же сами говорили, что он изменник». игровая кошка горько усмехнулся. Как странно, что часто о людях дурно судят даже те, кто их хорошо знает. Ну и что, если этот человек изменник? Держа его в плену, но отнюдь не угрожая его жизни, я добивался поставленной цели. Когда же я вступил в союз с вами, я счел полезным подержать его в плену несколько дней, чтобы не позволить ему действовать против вас и помешать вашему браку с Донной Гермосой. А потом я возвратил бы ему свободу. К сожалению, теперь уже поздно. Сделанного не воротишь». Смерть этого человека, убитого так вероломно, более пагубно, чем вы предполагаете, скажется на ваших планах. Пусть же кровь его падет на вашу голову, потому что вы велели совершить это убийство. — Я? Полноте! Вы с ума сошли! — воскликнул Дон Торибио. Тигровая кошка вытаращил глаза на своего союзника И принялся насвистывать мексиканскую сегидилью Очевидно, этот человек, который находил удовольствие только в убийстве Не понял ни слова из того, что сказал ему Дон Тарибио «Подумаешь», — сказал он «Что за беда?» Одним больше или одним меньше? Он наклонился над Доном Фернандо, тщательно вглядываясь в его черты. Тот пребывал в неподвижной позе с печатью смерти на лице. Три вакера беспрестанно массировали ему виски и грудь. Тигровая кошка вытащила из-за пояса нож, и поднес его лезвие к рту Дона Фернандо. Подержал его минуты две. Лезвие слегка потускнело. Тогда он схватил его левую руку, закатал рукава и, нащупав вену, проткнул ее тонким лезвием ножа. Все присутствующие замерли в ожидании. Это был последний способ, с помощью которого... можно было попытаться вернуть Дона Фернандо к жизни. Вакера по-прежнему терли виски. Из вены, в том месте, где ее проткнул тигровая кошка, выступил темный сгусток крови и медленно покатился по руке. Капля за каплей выступали наружу с каждым разом все более яркие, и, наконец, кровь брызнула ключом. Тигровая кошка не мог удержаться от торжественного возгласа. Дон Фернандо был спасен. Через некоторое время Дон Фернандо сделал едва приметное движение и глубоко вздохнул. Тигровая кошка перевязал руку Дона Фернандо Знаком приказал поблито следовать за ним, а Донат Арибио попросил подождать его здесь. Не дожидаясь, когда Вакера задаст ему вопрос, висевший у него на кончике языка, тигровая кошка, с трудом сдерживая волнение, спросил. «Вы видите, что случилось?» «Э-э...» — Конечно, вы, кажется, хотели этого сами, — удивился Поблит. — Да, я сам этого хотел и благодарю Бога, услышавшего мою молитву и избавившего меня от гнусного преступления. — Если вы довольны, тогда все в порядке. — Но теперь речь пойдет о другом. Только помните Дон тарибио не должен ничего знать Для всех Особенно для этого человека Дон Фернандо должен умереть Я, кажется, понимаю вас Раны Дона Фернандо Хотя их много Не опасны Потеря крови и быстрота С которой его везли сюда Вызвали литаргию из которой он скоро выйдет. Так, так. Что же я должен тогда делать? Прежде всего, он не должен меня видеть. Но это не составит труда. Он и вас не должен узнать. Это трудно. Он же меня знает. Тем не менее, это необходимо. Постараемся. Постараемся. «Вот что вы должны сделать. Слушая, я сейчас вас покину. Мое присутствие требуется в другом месте. А вы велите отвезти Дона Фернандо в Президио, так, чтобы он не знал, кто его везет». «В Президио?» — удивился Поблито. «Да, это самое надежное место». Сказал тигровая кошка, вынимая бумагу, сложенную особенным образом Вы отвезете его ко мне Он ни под каким видом не должен выходить Главное, он не должен знать, что находится в президиум Это все? Да Только помните, что вы отвечаете мне за него головой «Слушаюсь. По вашему требованию я доставлю его к вам, мертвого или живого?» «Живого. Жизнь его мне очень дорога». «Постараюсь». «Баблито, будьте откровенны со мной. Могу я положиться на вас или нет?» «Если вы уж так дорожите такой ерундой...» — Будьте спокойны. Я ручаюсь вам за вашего пленника. — Прощайте и благодарю, — сказал тигровая кошка. — Главное, помните, что сегодня вечером вы должны доложить мне в присутствии Дона Торибио о смерти его врага. — Положитесь в этом на меня. «Нет, — Нет-нет, — провормотал тигровая кошка. я не хочу, чтобы он умер. Он необходим мне для осуществления мести. И он поспешил к Дону Тарибио с нетерпением поджидавшего его возвращения. Оба не говорили ни слова. Они сели на великолепных мустангов и вскоре исчезли из виду. Баблито неохотно вернулся к своему подопечному, ему явно не нравилось его поручение, однако поскольку Вакера был по-своему честен, и среди многочисленных достоинств, которыми он гордился превыше всего, было умение держать слово, ему даже на минуту не могла прийти в голову мысль о том, чтобы нарушить данное обещание. «Как он?» — тихо спросил он у Карлотча. «Ему гораздо лучше», — ответил тот. «Удивительно, как на него подействовало кровопускание. Он уже два раза открывал глаза и даже пытался заговорить. Стало быть, нам нечего терять времени. Завяжите ему глаза и свяжите руки». потому что он наверняка будет пытаться взорвать повязку. Сделайте это как можно более деликатно, поскольку это нужно всего лишь для подстраховки. Вы меня поняли? Да. Поторопитесь. Вы должны управиться за 10 минут, а через 15 мы выезжаем. К Дону Фернандо действительно вернулись силы. потому что его раны, как сказал тигровая кошка, были не опасны. Причиной обморока была большая потеря крови. Мало-помалу он окончательно пришел в себя и сразу же понял, в чьих руках оказался. И хотя был еще слишком слаб, к нему вернулось присутствие духа. По зрелому размышлению он пришел к выводу, что должен действовать осторожно, а главное — не возбуждать подозрений насчет своего самочувствия, так как эти люди, недолго думая, прикончат его ради собственной безопасности. Когда Карл по приказанию Поблита завязал ему глаза и руки, он притворился, будто снова потерял сознание, И не оказывал ни малейшего сопротивления Потому как с ним осторожно обращались Он понял, что жизнь его пока в безопасности «Теперь что делать?» — спросил Карлоча «Возьмите его втроем и осторожно перенесите в лодку Которая стоит в нескольких шагах отсюда» «Особенно осторожно укладывайте его в лодку», — говорил Паблита. «При малейшей неловкости я прострелю вам голову». «Карай!» — невольно воскликнул Вакера, с удивлением глядя на Паблиту. «Если вы такие глупцы и не прикончили его в свое время, тем хуже для вас. Вот теперь и нянчитесь с ним». Это научит вас впредь не проявлять излишней вежливости, а точнее сказать, неловкости в засаде. Карлоча был удивлен этой внезапной вспышкой гнева и почел за лучшее послушно повиноваться. Дон Фернандо и трое вакера, в том числе и Паблита, поплыли на лодке, в то время как другие зашагали вдоль берега видя лошадей своих товарищей. 3 часа спустя пленник был доставлен в президио и водвён в дом издавна нанимаемой тигровой кошкой под чужим именем. Но всего этого Дон Фернандо естественно не знал. Здесь ему сняли повязку с глаз, освободили руки, Однако при нем неотступно находился человек в маске, бдительно его охранявший. Дон Фернандо, утомленный треволнениями этого дня, доверился судьбе. Он накинул помещение, где находился рассеянным, но при этом проницательным взглядом, и, успокоившись, заснул глубоким сном, длившимся несколько часов И возвратившим его сознанию прежнюю ясность Молчаливые люди в масках, состоявшие при нем Были предупредительны И выполняли все его желания вплоть до прихоти Положение Дона Фернандо было вполне сносным И даже не лишено приятности Через два дня ему стало совершенно ясно Что лишать его жизни в их планы не входило Более того, они старательно врачевали его раны Так что в конце концов он покорился своей участи В ожидании лучших времен На третий день своего плена Дон Фернандо чувствовал себя уже вполне сносно Поэтому попробовал встать с постели Дабы испытать свои физические возможности на случай побега А заодно и попытаться выяснить, где он находится. Было утро. Яркие лучи солнца исчертили затейливым узором пол спальни, служившей ему тюрьмою. Он почувствовал прилив бодрости и попробовал сделать несколько шагов под неусыпным оком его сторожа. Вдруг послышался грохот пушек, от которого задребезжали стекла в окнах. «Это что такое?» — спросил Дон Фернандо. Его надзиратель молча пожал плечами. В пушечной пальбе вторил сухой звук ружейных выстрелов. Не оставалось сомнений, что где-то совсем рядом идет ожесточенное сражение. Надзиратель бесстрастно затворил окна. Дон Фернандо подошел к нему. С минуту они смотрели друг на друга. Дон Фернандо уже не раз пытался заговаривать с этим телохранителем, твердокаменным молчуном, но не мог добиться от него ни слова. Сейчас он секунду колебался, а потом предпринял новую попытку. — Дрог, — сказал он кротким голосом, — что там происходит? Тот, как всегда, молчал. — Ответьте же ради бога, — взмолился Дон Фернандо. — Я спрашиваю вас о сущей безделице. Вы не нарушите отданных вам приказаний, если ответите на этот вопрос? В эту минуту послышались... Приближающиеся к дому торопливые шаги И какие-то непонятные крики Караульный или надзиратель Выхватил из ножен кинжал Пистолет из-за пояса И направился к двери Но она вдруг отворилась И на пороге появился человек с лицом Перекошенным от страха «Торопитесь! Торопитесь!» — вскричал он. — Мы погибли! Караульный подал знак Дону Фернандо, чтобы тот отошел и решительно преградил вход в комнату. И в ту же минуту, словно из-под земли, выросли четыре человека в масках, вооруженные с ног до головы. «Назад — Назад! — крикнул Караульный. — Сюда никто не имеет права входить! — «Если не знает пароля!» «Вот он!» — сказал один из незнакомцев и выстрелом из пистолета прострелил ему череп. Караульный дико взревел и упал замертво. Четыре незнакомца крепко связали незадолго до этого пришедшего человека, который, забившись за угол, дрожал от страха и устремились к к ничего не понимавшему Дону Фернандо. «Вы свободны, кабальера!» — сказал ему один из них. «Пойдемте! Вам необходимо как можно скорее покинуть этот дом!» «Прежде скажите, кто вы, выдающие себя за моих избавителей!» «Мы не можем объяснить этого здесь! Пойдемте! Нам надо спешить!» Ответил все тот же незнакомец Я не пойду, прежде чем не узнаю, кто вы Незнакомец сделал нетерпеливый жест И, наклонившись к его уху, сказал Безумец! Разве вы не хотите видеть Донну Гермосу? Я следую за вами, сказал Дон Фернандо Послушайте, продолжал незнакомец «Возьмите эти пистолеты и шпагу! Не исключено, что нам придется драться!» «О!» — радостно воскликнул Дон Фернандо. «Теперь я верю, что вы действительно явились меня спасти! Я готов последовать за вами!» И он схватил оружие. Выйдя из дома, Дон Фернандо не мог скрыть удивление. «Как?» «Неужели я в Президио Сан-Лукар?» «А вы не знали?» — спросил незнакомец. «Как же я мог это узнать?» «Меня везли сюда с завязанными глазами». Несколько оседланных лошадей стояли наготове. готове. «Вы можете держаться в седле?» — спросил незнакомец. «Надеюсь, что могу. Надо во что бы то ни стало». нового выхода нет Тогда поехали Когда они выезжали на улицу Им навстречу мчалась кавалькада из 12 всадников Вот и неприятель, шепнул незнакомец Будем драться Либо мы победим, либо умрем Все пятеро выстроились плотно в ряд И помчались за незнакомцем стреляя из пистолетов в упор и рубя саблями направо и налево. — Мой пленник убежал! — бешено вопил Поблито. Это он возглавлял Кавалькадо. Рванув лошадь в сторону, он устремился на Дона Фернандо. Тот, не замедляя скачки, выстрелил из пистолета, и лошадь Вакера, пораженная пулей в голову, Рухнула на земь, увлекая за собой своего всадника Поблито с трудом приподнялся Но пятеро храбрецов уже исчезли из виду «О, я их отыщу!» — в отчаянии повторил он Между тем пятеро смельчаков уже достигли реки, где их ждала лодка «Здесь мы расстанемся» «Сказал незнакомец Дону Фернандо, срывая с себя маску». «Эстебан!» — радостно вскричал Дон Фернандо. «Я собственной персоной, друг мой! Эта лодка доставит вас на Осиенду-дель-Кармио. Отправляйтесь немедленно!» — добавил он, подавая ему бумажку, сложенную в четверо. «Прочтите это внимательно!» «Может быть, вы тоже можете нам помочь?» «О, будьте спокойны, я должен отомстить!» «Прощайте! Или лучше сказать «до свидания, друг!» «Благодарю!» «Увижу ли я Донну Гермосу?» «Мне запрещено говорить вам об этом!» «Еще один вопрос!» «Вы знаете, кто взял меня в плен?» «Да! Тигровая кошка и Дон Торибио Кверога!» «Вот как!» Я этого не забуду. Еще раз благодарю, Эстебан. Он сел в лодку, и они быстро заскользили по воде, канув в непроницаемую темень ночи. Три человека, оставшиеся на берегу, тревожно следили за удаляющейся лодкой. Эти три человека были Дон Эстебан Диас, Дон Нагермоса, и Донна Мануэла.